Седьмое. Такие варнаки ловкие, прямо спасу нет. Чих-пых, мы и сообразить ничего не успели. Руки связаны, рот заткнули, а на голове мешок. Мы не видели ничего, слышали только, что Данила нас позвал, и больше его не слышали. Не мякнул даже». Кони всхрапнули и поскакали, ну, а мы в мешках сидели, пока мужики не подъехали и не развязали. — Спать надо было меньше, сволочи! — ярился Егорка, едва не наскакивал на сторожей с кулаками. — Ты нас не сволочи! — угрюмо оправдывались сторожа. — ты отыскался! Вот сам бы тут посидел под таким страхом, поглядели бы на тебя! «Ишь, какой храбрый после драки!» Егорка плюнул и отступился, понимая, что сколько ни кричи сейчас, хоть закричись, хоть в кров расхлесни рожи недотепистым сторожам, все равно толку не будет и делу не поможет. А дело складывалось худо. На подстылом снегу еще с прошлого дня истоптанном многими конскими копытами Свежих утренних следов отыскать не удалось. Нашел, правда, Егорка несколько вмятин от подков. Определил, что направлены они в сторону дороги, которая ведет в Емельяновку, и дальше в тайгу. Но тут же эти вмятины и потерялись. Пока сновал туда-сюда, пока сторожей тормошил, добиваясь от них внятного ответа, Солнышко поднялось, стало припекать, и снег, оседая, заслезился. Какие уж там следы! Будто на воздусях улетел Данила, оставив после себя ровным счетом пустое место. Так же бесследно исчез и его конь. Егорка вернулся в деревню. Нанял гонца и отправил его с черной вестью в Белоярск к Луканину. А сам сел на крылечке у Митрофановны и, понурив голову, крепко задумался. Было о чем задуматься, бедолаги. Хозяйский наказ не выполнен. Данила пропал. И плакали теперь его паспорт с обещанными деньгами. Плакала вся его новая жизнь которая так радужно началась и так плачевно, похоже, скоро закончится. И вспомнилась ему почему-то именно сейчас утка, давняя каторжная забава, которую он испытал не единожды на собственной шкуре, простая забава, немудренная, но очень уж жестокая. Назначают кого-нибудь из новоприбывших уткой, связывают ему руки за спиной, между ладоней засовывает свечу, поджигают ее и заставляют ползти на животе по грязному, заплеванному и загаженному вершок полу. Да не просто ползти, а таким манером, чтобы свеча не погасла. И пока ползет сердяга, елозя животом и лицом по нечистотам, довольные и веселые зрители назначают ему, кто награду, а кто наказание. Если дополз до означенного места и не погасла свеча, получишь что-нибудь из жатвы А если потух слабенький огонек, быть битому по заднему месту, Оловянными ложками. Вспомнил Егорка, и ягодицы зачесались. Вскочил с крылечка, пробежался по ограде из одного угла в другой и снова плюхнулся на ступеньку. Понимал, делать что-то надо, не теряя времени. А что делать, не знал. И совета спросить не у кого. За спиной в избе слышался все это время неутихающий, рвущий душу вой Анны. Убивалась она по Даниле, как по покойнику, будто уже оплакивала его. И вдруг вой оборвался, как срезанный. Тихо стало в избе, так тихо, что Егорка посидел-посидел еще на крыльце, И поднялся, шагнул к двери, чтобы заглянуть в избу, чего там случилось, но не успел дотянуться до ручки, как дверь распахнулась, и через порог тяжело вышагнула Анна. Красные зареванные глаза ее были сухими и светились решимостью. Придерживая рукой огрузлый живот, она осторожно, даже не глянув на Егорку, спустилась с низкого крыльца и, переваливаясь, пошла к воротам. — Анна, ты куда? — Егорка кинулся за ней следом. Она медленно обернулась и так на него презрительно посмотрела... Столько было в ее взгляде яростного огня, что можно было от этого взгляда зажигать лучину. Егорку словно в грудь толкнули, и он медленно попятился к крыльцу. Анна же, не закрыв за собой калитку, выбралась на улицу. Темная шаль помаячила над забором, то поднимаясь, то опускаясь, и исчезла. Шла Анна с большим трудом, стараясь не оступиться, чтобы не тревожить свое большое тело, в котором было теперь две жизни, и новая жизнь упрямо толкалась сейчас в бок, словно была недовольна, и долгим безутешным плачем и тяжелой ходьбой. Знакомый переулок, осиянный ярким искрящимся солнцем. Покачивался перед глазами, и высокие обтаившие столбы заплотов чернели на белом так ярко, словно были покрашены черной краской. Крутой поворот, и вот он уже перед глазами, родной дом. Глухой серый заплот, тяжелая калитка. Анна дошла и привалилась плечом к широкому столбу, переводя дух растянула туго стянутую на горле шаль и задышала спокойней, ровнее. А когда отдышалась, привычно повернула кольцо калитки, и она перед ней плавно открылась, впуская в просторную ограду, по углам которой сидели на короткой привязи цепные кабели. Они не узнали бывшей хозяйки и зашлись в злобном хриплом лае. Анна добрела до крыльца, одолела семь высоких ступеней и толкнулась в двери родного дома, из которого убежала темной осенней ночью, когда вот так же надсадно и хрипло лаяли кобели, а она, пробираясь по огороду, хорошо слышала их и боялась лишь одного, только бы вдогонку не кинулись. Сейчас она цепных кабелей не боялась. Она вообще ничего и никого не боялась. Даже отца, который вскочил из-за стола, опрокинув чашку, едва лишь увидел ее на пороге. Квачихины как раз обедали. Всей семьей сидели за столом, Хлебали суп — Артемий Семенович, Агафья Ивановна, Игнат и Никита. Никто ни слова не произнес, только опрокинутая чашка катилась по полу и дребезжала. Придерживаясь за косяк, скользя по нему обеими ладонями, Анна медленно и тяжело опустилась на колени, хрипла, выговорила, «помогите, Данила пропал, мне без него жизни нет». Рука Артемия Семеновича сжалась в кулак. Агафья Ивановна откинулась к стене и сидела с открытым ртом. Игнат и Никита хмурились и отворачивали глаза. Пользуясь общим замешательством, Анна торопливо пересказала все, что случилось сегодня утром на барасучей гриве, и еще раз хрипло выговорила, будто прорыдала «Помогите!» и поползла на коленях к столу, вытягивая перед собой вздрагивающие руки. Не доползла. Тяжелая, тягучая боль по обняла ее, разрывая крестец и повалила на бок. Страшный в своей безысходности внутряной крик, пронзая всем уши, раздался в избе и достигнул до самых дальних ее закутков. Первой опамятовалась Агафья Ивановна, закрыла рот, открыла и заголосила. — Господи, она же рожает! Игнат, беги к Митрофановне, скорей! Никита, тащи ее в горницу! Господи, где у меня полотенце? воду ставить! В избе поднялась суматоха, и над ней, не прерываясь, летел внутренной крик Анны. Артемий Семенович ошалелым взглядом повел вокруг, встряхнул головой, раскидывая кудри, будто хотел избавиться от наваждения, и выбежал в сени, зацепился там за ведра и пустые чугуны, стоявшие на лавке, и они весело загремели по полу. Он распинал их, выскочил на крыльцо и долго стоял на верхней ступеньке, слушая несущийся из избы крик. Прибежала запыхавшаяся, хромающая сразу на обе ноги Митрофановна, запнулась в калитке и растянулась на подтаявшем снегу. Кошелка с лекарскими инструментами и снадобьями отлетела в сторону. Артемий Семенович... — обрел голос. — Ты чего развалилась, корова старая? Ноги не держат! А ну, вставай! Махом слетел с высокого крыльца, вздернул сильной рукой старушонку, всучил ей оброненную кошелку, затащил в дом и проделал это так скоро, что бедная Митрофановна даже ногами не успевала перебирать, по воздуху летела. Сам же Артемий Семенович снова выбрался во двор, нарезал по нему, как добрый конь, с десяток кругов и, не успокоившись, схватил деревянную лопату, принялся раскидывать подтаявший сугроб у заплота. К вечеру Анна родила крепкого круглощекого парнишку. А на следующий день рано утром Артемий Семенович вместе с сыновьями, все на конях, при ружьях, с дорожными сумами и широкими лыжами, притороченными к седлам, подъехал к избе Митрофановны, растолкал крепко спавшего Егорку и коротко приказал «Собирайся, поедем дружка твоего искать». Навязался... Сучонок на мою голову.